В конце 1842 года государь, гуляя по дворцовой набережной, увидел идущего перед собой человека, судя по верхней его одежде, порядочного, но который, продолжая свой путь, казалось, всхлипывал. Государь нагнал его и увидел, что точно все лицо у него омочено слезами. «О чем вы плачете?» – спросил он с участием. Спрошенный, не подозревая, что за ним идет государь, И еще менее ожидая удостоиться его беседы, сперва оробел, но потом, ободренный дальнейшими расспросами, отвечал, что он чиновник сенатской канцелярии, получающий всего 500 рублей жалованья, и что у его сестры при четырех детях 1500 рублей долгу, за который грозят посадить в тюрьму. Отчаяние его происходило от невозможности ей помочь». «Хорошо, — сказал государь, — ступайте ко мне наверх, напишите там все, что вы мне говорили, и ждите, пока я приду. Но, Ваше Величество, кто же меня туда пустит? Да я и не знаю, куда идти». Тогда государь подозвал жандарма и приказал проводить чиновника во дворец от его имени. При возвращении своем, найдя записку уже написанной, он отпустил просителя с милостивым обнадеживанием, а записку тотчас отослал к министру юстиции с приказанием по ней справиться. Обнаружилось, что чиновник сказал и написал одну правду, и что он на хорошем счету у своего начальства. Государь приказал выдать ему 1500 рублей. После открытия заговора Канарского в западных губерниях, Внимательность правительства к расположению там умов усилилась, разумеется, еще более. А от всего родились новые доносы, новые взыскания и новая строгость, которая при излишнем усердии местного начальства, а иногда и из других побуждений, менее чистых, переходила не раз за пределы умеренности и даже справедливости. Так, при назначении генерал-губернатора в Литву На смену князю Долгорукову Мирковича взведено было обвинение на некоторых помещиков виленской губернии, что они очень худо обходятся с расположенными в их поместьях солдатами, всячески их утесняют и подвергают разным истязаниям, имея в то же время непозволительные сношения с лицами, живущими за границей. Обвинение сие показалось столь важным, что один из числа тех, которые наиболее ему подпали, камер-юнкер, коллежский асессор-граф Ириней Агинский, был схвачен, привезен в Петербург и заключен в крепостной каземат. А для ближайшего исследования дела на местах отправили находившегося в то время при наследнике цесаревича флигель адъютанта Назимова. Но тут обнаружилось совсем другое. Один солдат, умирая, На духу покаялся священнику, что им и его товарищам взведены были на помещиков небылицы, что последние никогда ни в чем их не утесняли, что, напротив, сами войска делали помещичьим-крестьянам всякие прижимки и что все противные сему показания солдат были или вынуждены, или куплены. Священник поспешил довести о том до сведения Назимова который с своей стороны явил пример всякого гражданского существа. Вместо того, чтобы из угодничества скрыть это показание, как сделали бы, вероятно, многие другие, он произвел новое по содержанию его разыскание и представил в Петербург о результатах его, подтверждавших безвинность помещиков. При таком направлении дела, противном прежнему достоверению местного начальства, и видом многих сильных против следователя тотчас вооружилась могущественная партия, которая умела так оклеветать его в приверженности к полякам, что государь при проезде в то время через Ковно, где дожидался Назимов, даже не удостоил его принять. Между тем свидетельство Назимова было слишком настойчиво, чтобы не дать ему дальнейшего хода. Поэтому для нового на местах преследования командирован был в конце 1841 года генерал-адъютант Кавелин, которого донесения вполне подтвердили все показанное на Назимовым. Мирковичу на всем основании сделано было строгое внушение, а дело передано на судебное рассмотрение, окончившееся в 1842 году совершенным оправданием подсудимых. Тогда на Агинского, тотчас, разумеется, освобожденного из его заключения, излился от правосудной души императора Николая целый поток милостей, который не мог не удивить массы, не знавшей вышеизложенных подробностей. В одном и том же номере сенатских ведомостей были напечатаны три о нем указа – ноября о производстве его вознаграждения за долговременное нахождение под следствием и судом в надворные советники, другой, 24 ноября, о пожаловании его в коллежские советники, наконец, третий, 29 ноября, о пожаловании его, не в пример другим, в камергеры в которые незадолго перед тем установлено было не жаловать никого прежде достижения чина статского советника.